Глава шестая Приятным возврат в реальность назвать было сложно. Я почувствовал, как в мой источник через силу, будто через пережатый шланг, закачивают эфир. Грубо, резко, не церемонясь. Ментальное изнасилование какое-то. Застонав, я поднялся и отпихнул присевшего рядом со мной человека. Присмотрелся. Джулиан. Блин, нехорошо вышло. Он так-то меня в сознание приводил, а я... Прости, прохрипел я, оглядываясь. Судя по увиденной картине, поле боя осталось за нами. Всё видимое пространство вокруг было усеяно трупами людей и нелюдей. Причём, что удивительно, на многих телах я не заметил каких-либо ран. Странно, очень странно. «Ты исчез, а через какое-то время все они рухнули мёртвыми», пояснил мне Джулиан. «Потом мы нашли тебя здесь». «Хм, интересно, это что получается? Все они погибли после того, как я убил Груина Вайра? Что ж, тогда оно того определенно стоило. Я снова вспомнил свои ощущения в тот момент, когда оказался по ту сторону грани, и меня передернуло. Анастасию Аквис за то время, что я находился в отключке, успели снять с креста, и сейчас над ней хлопотали в сторонке. Я, оперся о землю и попытался подняться. Вообще, конечно, несколько неприятно. Энергии, выплеснувшейся из Вайра, хватило бы, чтобы источник апнулся еще на пару рангов, но вся она бесследно растворилась там, в изнанке. Ну что ж, не жили богато, хрен начинать. Обойдемся своими запасами. Достав из-под крупный эфирный кристалл, я сжал его в кулаке. По телу пробежала теплая волна, и мне сразу же стало значительно лучше. Так, повторим процедуру. Спустя несколько минут и пять эфирных кристаллов, я почувствовал, что чувствую себя практически так же, как до начала боя. Вот только осталось какое-то гнетущее, тянущее душу ощущение. И стоило мне посмотреть на крест из обугленных бревен, как это ощущение усилилось. Интересно. Я шагнул вперед и сознание затопило тревогой, страхом и чем-то еще. Что-то будто манило меня подойти ближе, рассмотреть внимательнее источник всего этого. Ммм, интересно. Подойдя к кресту, я посмотрел на бревна. Сейчас я увидел, что обугленное дерево, так же как и земля вокруг, было покрыто непонятными символами. И чем дольше я в них всматривался, тем более странными были ощущения. Где-то на грани сознания возник тихий, быстрый шепот, что за слова звучали я не слышал, пока не шагнул еще ближе и не коснулся одного из бревен рукой. И тут же голову заполонило многоголосое перешептывание. Человек, человек, ближе, человек, ближе, подойди, человек. Мы расскажем, мы научим. Мы поможем. Помоги нам, человек, и мы щедро отплатим тебе, дадим силу, равной которой нет в этом мире, дадим удачу, дадим богатство. Что ты хочешь взамен, человек? Королевство? Лучших красавиц? Богатство? Бессмертие? Или, может быть, ты хочешь отомстить своим врагам? Мы поможем, человек. Откройся нам. Пусти нас, человек. Отдернув руку, я отскочил в сторону, ошарашенно глядя на бревна. Что за дерьмо? Это... это червоточина. Раздался в голове знакомый голос. Место, где грань между реальностями истончилась. Ты слышишь зов тьмы? Тьма коварна. Твари из бездны нашли червоточину и хотели превратить ее в полноценный проход. Ты помешал. Теперь червоточину нужно закрыть. Эйрих, стало быть, его модуль уже настроился. «Интересно, а связь двусторонняя?» Как они хотели сделать проход? Отчетливо артикулируя в своей голове, обратился я к предтече, как обращался к Деймону. «Червоточины открываются там, где произошло что-то страшное. Боль, страх, страдания. все это истончает грань между реальностями. А если провести на этом месте кровавый ритуал, откроется проход. Эта рогатая тварь, которую тебе удалось убить, почти добилась успеха. «Посмотри, бревна пропитаны кровью. Здесь принесли в жертву много людей, а мучительная смерть ударенной владеющей стала бы последней каплей. Ты успел вовремя». «Вот дерьмо! То есть, получается, и атака на замок, и разорение деревень было отвлекающим маневром? Настоящая цель — открытие прохода? Прохода для...» Меня на секунду бросило в жар. «Для той твари, что я ощутил там, в изнанке...» Бр, «Кажется, я и правда успел вовремя». «Червоточину нужно закрыть», — повторил Эйрих. «Как это сделать?» «Я был готов действовать. После увиденного на той стороне, я был твердо уверен, что пускать в этот мир тварь из-за грани, значит обречь его на уничтожение. И чтобы не допустить этого, я был готов на многое». «Тьма не любит чистую энергию», — отозвался предтеча. «Ты должен нащупать червоточину и...» в общем ты поймешь как действовать угу понял я кинул алтарь взглядом и недолго думая ударил грави волной разметав бревна по площади остальные удивленно посмотрели на меня но мне сейчас было не до них я шагнул вперед и почувствовал как зов тьмы стал громче да человек да ближе откройся нам человек да конечно сейчас как откроюсь активировав сканирование Я быстренько пробежался по нескольким уровням восприятия и вздрогнул, когда увидел червоточину. По земле, будто пробежала трещина тонкая, с волос, и эта трещина сочилась тьмой. Шагнув вперед, я услышал, как голоса безны возликовали, усмехнулся, поднял руку и ударил по трещине чистой энергией, пытаясь заварить трещину, как сварщик прихватывает разошедшийся шов. И внезапно получил ментальный удар такой мощности, что уж покачнулся. «Чего? Это дерьмо еще сопротивляется?» Сжав зубы, я щедро зачерпнул эфир из источника и ударил снова. В этот раз я чуть не уселся на задницу, а по губе побежала тонкая струйка крови из носа. «Ах ты дерьмо!» «Деймон, что там?» – забеспокоилась Корл. «Иди сюда!» – тоном нетерпящим возражений позвал я. Девушка, не понимающая, хлопнула глазами, но подчинилась. «Джулиан, ты тоже!» Аквис кивнул и подошел ко мне. «Положите руки мне на плечи. Быстро!» – скомандовал я. Владеющие переглянулись, но послушались. «Здесь червоточина. Дыра в реальности, которая ведет за грань. Ее нужно закрыть». Коротко ввёл их в курс дела я. «Мне не хватает мощности источника. Хочу использовать ваши». «Что?» «Все вопросы потом», – рыкнул я. «Держите меня за плечи и не отпускайте, что бы ни происходило». Прикрыв глаза, я попытался нащупать источники Корл и Джулиана при помощи сканирования. Получилось. Так, теперь нужно сделать все правильно. Когда Джулиан рассказал мне о возможности отбирать чужую энергию, я запомнил это, отложив на нужную полочку в памяти. Ту, что промаркирована важное. Тогда мне было не до размышлений на эту тему, но сейчас... Джулиан сказал, что это запретная магия. Что ж, кажется, сейчас я собираюсь нарушить запрет. И хочу посмотреть на того, кто попытается меня осудить. К этому моменту я успел понять, что все жестко очерченные способности не более чем костыли, ярлыки для запуска алгоритмов. Ткнул, получил нужный результат. Но все это для низкоранговых владеющих. Настоящие мастера используют дар совсем иначе, создавая те конструкты, которые им нужны. Так, как я создал скольжение, например. Пишешь чистый код, пакуешь его в программу и создаешь ярлык для быстрого доступа, чтобы пользоваться программой мог любой ламер если приводить аналогии с программирования. И кажется, у меня уже начало получаться писать код. Посмотрим, как справлюсь сейчас. Нащупав источники Джулиана и Коралл, я представил, как энергия из них направляется в мой собственный. Сначала тонкой струйкой для пробы. Так. Уф, а концентрироваться-то сложно. Есть. Я почувствовал, как эфирная энергия из источников моих товарищей понемногу начинает наполнять мой источник и, увеличив напор, снова ударил по разлому между реальностями. «Работает!» На этот раз отката не последовало. Голоса тьмы в голове взвыли, принявшись меня проклинать, а я, закусив от напряжения губу, продолжал закрывать разлом. Вот только я чувствовал, что-то идет не так. Тьма, сочащаяся из трещины, стала гуще, ее стало больше, а потом в какой-то момент я снова ощутил то отвратительное чувство, Я почувствовал того, кого Груиновайр называл хозяином. «Вы привлекли его внимание», — голос Эриха звучал испуганно и напряженно. «Он чувствует вас. Твой бой с Груиновайром не остался незамеченным. А сейчас ты еще сильнее бередишь грань. Прекращай, быстро!» «Но у меня получается!» — стараясь сохранить концентрацию, что давалось мне совсем нелегко, прорычал я. «Я закрою разлом». «Ты не успеешь!» Почти прокричал Эйрих. Он идет, прекрати быстро, вам нужно уйти с острова. По сознанию, будто еще связанному с бездной какой-то тонкой цепочкой, ударила волна чужих эмоций. Ненависть, злоба, ярость, голод. То, что я уже ощущал там, на той стороне. Бегите же, глупцы! Эйрих уже не кричал, он орал. Я активирую слезы солнца! Остров должен быть уничтожен! «Вместе с разломом! Только это даст возможность закрыть проход!» «Дерьмо!» Я открыл глаза, оттолкнул все еще ничего не понимающих Корл и Джулиана, повернулся к остальным и заорал диким голосом. «Все назад! На лодке! Быстро! Уходим немедленно!» «Что?» — удивленно начал Булакейн, хлопочущий над сестрой, но я решительно прервал его. «Потом! Все потом! Валим отсюда! Немедленно!» И, показывая пример, первый ринулся к далекому берегу, протянув с собой коралл. Говорят, бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военную — панику. И я сейчас был не против паники, если она поможет мне скорее утащить с острова остальных. «Быстрее! Он близко!» — прорычал Эйрих. «Если вы не успеете убраться с острова, я уничтожу его вместе с вами!» Странное дело, но при этом заявлении я не почувствовал никаких отрицательных эмоций. Потому что Эйрих был прав. Закрыть разлом сейчас было гораздо важнее, чем сохранить наши жизни. Если хозяин успеет добраться до червоточины, я не сомневаюсь, что ему хватит сил для того, чтобы превратить ее в полноценный проход. Полагаю, что именно это и было истинной целью Груин Навайра. Привлечь внимание своего повелителя. И мы успешно доделали работу твари из бездны за нее саму. Дерьмо. «Быстрее!» заорал я, оглядываясь и с удовлетворением отмечая, что Кейн со своими людьми спешит вслед за нами. «Отлично! Умный мужик! Сразу мне понравился!» По склону, усыпанному черным песком, я не сбежал, скатился. Завидев нас, фин, стоящий на страже, что-то прокричал в рубку, и крест тут же завел двигатель. А вот люди Аквисов оказались не столь расторопны. «Установка активирована!» – послышался в голове бесстрастный голос Эйриха. «Цель определена!» Идет накопление энергии для удара. «Да твою ж мечту!» «Не заводится!» — обеспокоенно прокричал Аквис с борта Мурены. «Движок!» «Нахрен движок!» — заорал я. «Вали с баркаса!» «Кейн, на мою лодку! Быстро! Возиться некогда!» «Заряд накоплен!» — снова возник Эрих. «Начинаю обратный отчёт до удара. Десять!» «Да какого хрена!» Я взвыл от досады, подхватил Коралл и одним движением забросил ее в лодку. За ней грациозной кошкой заскочила Тия, посыпались наемники. «На Нерпу! Быстро!» – заорал Кейн. «Форель, отваливайте!» – скомандовал он, заметив, что экипаж и десант уже на борту, но лодка молотит моторами воду на холостом ходу. «Я на Нерпу!» все Всё-таки он действительно молодчага. «Пять!» – прозвучал в голове бесстрастный голос предтечи. «Блин, да чего так быстро-то, а?» Форель взвыла движками и прыгнула вперед, практически сразу выходя на глиссирование. Я запрыгнул в лодку, принял из рук Кейна бессознательное тело Анастасии Аквис, мельком отметив, что девушка такая осталась обнаженной, только в плащ завернули. Кейн запрыгнул в лодку и крест тут же дал полный вперед, да так, что меня качнуло и я едва за борт не вывалился. Вот это был бы номер три. Что происходит? Кейн уселся прямо на пол, забрал у меня сестру и сейчас смотрел мне прямо в глаза. Я обернулся назад, мазнул взглядом по берегу, убеждаясь в том, что мы никого не забыли, и только и успел пробормотать. «Остров!» «Удар!» Я впился пальцами в борт, а взглядом в остров, удалившийся от нас не более чем на какие-то 500 метров, и, затаив дыхание, ждал результатов первого применения орбитального оружия за сотни лет. И результат не заставил себя ждать. «Держитесь!» Сначала небо вспыхнуло, превращая все вокруг в грязный негатив. А потом откуда-то из облаков ударил луч... Нет, не луч. Колонна нестерпимо яркого света. В первую секунду после удара мне показалось, что не произошло ровным счетом ничего, а потом треск и грохот звучали так, будто рушилось само мироздание. Катер подпрыгнул, на какой-то миг оказавшись в воздухе. Плюхнулся обратно, заставив меня клацнуть зубами и почти прикусить язык. А когда я снова посмотрел на остров, его больше не существовало. Ну или не было видно за огромной волной, с ревом несущейся вслед за нами. Крест! заорал я, срывая глотку: Быстрее! Быстрее все, что можешь! Наемник обернулся, выругался, а потом катер прыгнул вперед, летя прочь, почти не касаясь воды. Но волна все равно оказалась быстрее. «Держитесь все!» — успел прокричать я, впиваясь в страховочный трос. А через миг волна обрушилась на нас сверху. Вообще, насколько я понимал, на этом все и должно было закончиться. Но Седой Крест оказался настоящим мастером своего дела. В последний момент он успел изменить направление движения катера. Однако управление на какое-то время лодка потеряла. Нас швырнуло... Закрутило, накрыло водой. Но мы были все еще живы. Лодка надсадно гудела моторами, грязно ругался крест, сражающийся с рулями, но мы были живы. Несколько десятков секунд, показавшихся мне долгими часами, и катер выровнялся. Уф, огромная волна, миновав нас, унеслась вперед слабее. Я оглянулся назад, но не увидел ничего, кроме бушующего моря. Акулий остров прекратил свое существование. Надеюсь, что вместе с ним исчезла и червоточина. Форель, прием. Форель, на связь. Форель, ответь нерпе. Надрывался Кейн, добравшийся до рубки. Форель, ответь. Все хорошо, Кейн. Послышался наконец голос дайны Аквис. Почти. По крайней мере мы живы. Смыло двух гвардейцев, но в остальном все нормально. Лодка сохранила ход. Идем к вам. Принял Форель. Выдохнул Кейн и устало опустился прямо на пол. Посидел так несколько секунд, приходя в себя, потом повернулся ко мне. Я к этому моменту уже сидел на скамье и снова стаскивал в себя промокшую разгрузку. «Что это было?» — глядя мне в глаза, спросил Аквис. Я пожал плечами с нарочито спокойным видом и проговорил, будто не произошло ничего особенного. «Слезы солнца! Нужно было закрыть разлом на острове. Другого способа не было». «Проклятье!» — выругался Аквис. Помолчал несколько секунд, потом снова поднял на меня взгляд. «Это ты?» «Что я?» Я расшнуровал ботинок и поморщился. Носки мокрые. «Фу, блин!» «Ты?» — активировал удар. «Ну да. Я снова пожал плечами. Других вариантов не было. Кейн еще некоторое время смотрел на меня, а потом покачал головой. «Знаешь, я очень рад, что ты наш союзник». Проговорил он и поднялся. «Пойду посмотрю, как там Энни». На пороге рубки он остановился, повернулся ко мне и кивнул. «Спасибо, Деймон. Ты спас сестру. Я этого не забуду». Я посмотрел на Аквиса и молча кивнул. Тот перебрался на корму и снова принялся хлопотать над сестрой, а я откинулся спиной на переборку и прикрыл глаза. Да, нормально так на острова сходили. И ведь это только начало». Что же будет дальше, когда мне придется схватиться со Стратосом? Каких еще жутких монстров он призовет из бездны, и не закончится ли это тем, что Эйрих психанет и просто уничтожит Аврору? Что ж, проблемы нужно решать по мере их поступления, так что поживем, увидим. А сейчас? Сейчас бы поесть, блин. Надеюсь, сейчас-то аквисы не зажмут банкет?